Он сел, взяв перо, положил перед собой лист бумаги и стал ждать. Госпожа Форостье стоя смотрела на его приготовление, потом взяла с камина папироску и закурила. — Я не могу работать без папироса, — сказала она. — Ну, что же вы хотите рассказать? Он с удивлением взглянул на нее. — Я не знаю. За этим-то я и пришел к вам. — Да, я вам помогу. Я сделаю приправу, но все же мне нужно само блюдо. Он сидел смущенный, наконец нерешительно сказал, — Я хотел бы рассказать свое путешествие с самого начала. Она села против него по другую сторону стола, смотря ему в глаза. — Ну, хорошо. Расскажите мне. — Мне одной, не спеша ничего не пропуская, я выберу все подходящее. Он не знал, как начать, и она стала допрашивать его, как священник на исповеди, предлагая вопросы, которые напоминали ему забытые подробности, встречи, случайно промелькнувшие фигуры. Она заставила его рассказывать таким образом около четверти часа, потом вдруг перебила его. Теперь мы начнем представьте себе, что вы описываете свои впечатления другу. Это дает вам право говорить всякие пустяки, отпускать всевозможные замечания, быть непринужденным и занимательным, насколько вам удастся. Начните так. Милый Анри, тебе хочется знать, что такое Алжир? Ты это узнаешь. Из тесной мазанки, где я живу и где скучаю от безделья, я буду присылать тебе нечто вроде дневника, в котором буду описывать свою жизнь день за днём, час за часом. Порой кое-что будет не совсем прилично. Ну что ж, ты ведь не обязан показывать его своим знакомым дамам». Она остановилась, чтобы зажечь потухшую папиросу, и тихое скрипение гусиного пера тотчас прекратилось. «Будем продолжать», — сказала она. Алжир — большое французское владение, расположенное на границе огромных неисследованных стран, которые называют пустыней Сахарой, Центральной Африкой и так далее. Алжир — это ворота, прекрасные белые ворота этого своеобразного материка. Но прежде всего до него надо добраться, а путешествие туда не для всех одинаково. Как тебе известно, я превосходный наездник. В противном случае мне не поручали бы выезжать лошадей нашего полковника. Но ведь можно быть хорошим кавалеристом и плохим моряком. На мне это подтвердилось. Ты помнишь полкового врача Симбрета, которого мы прозвали доктором Рвоте? Когда нам хотелось побыть сутки в лазарете в этой благословенной стране, мы отправлялись к нему на прием. Он сидел на стуле, расставив толстые ноги в красных штанах, положив руки на колени, так что они образовывали мост, локти на отлете и вращал большими круглыми глазами, покусывая свои белые усы. Ты помнишь его предписание? У этого солдата расстройство желудка. Дать ему рвотного номер три по моему рецепту Потом 12 часов покоя, и он здоров. Рвот на это было всемогущим и действовало неотразимо. Делать нечего, приходилось его принимать. Зато потом, испробовав рецепт доктора Рвоте, можно было насладиться заслуженным 12-часовым отдыхом. Так вот, милый мой, чтобы попасть в Африку, надо в течение 40 часов переносить действия другого рвотного, действующего не менее неотразимо по рецепту трансатлантической пароходной компании.